Глава 2. По воле Бога или человека. Для коронерского дознания мировой судья спешно собрал во враге жюри. Предварительное следствие с привлечением присяжных оставалось пережитком эпохи, когда основное бремя расследования преступлений и поддержания правопорядка несли на себя рядовые граждане. Долгие годы после войны за независимость общественность выступала против создания полиции, опасаясь, что та превратится в репрессивную силу. Вместо этого граждане сами отзывались на призывы жертв и преследовали преступников. Будущий судья Верховного суда Бенджамин Н. Кардоза однажды заметил, что эти погони не были нерешительными или вялыми, но добросовестными и смелыми действиями с применением всех пригодных подручных средств. Только в середине XIX века с ростом промышленных городов и учащение массовых беспорядков, когда страх перед так называемыми опасными классами пересилил опасения перед государством, в Соединенных Штатах появились полицейские подразделения. К моменту смерти Анны неформальная система поддержания общественного порядка гражданами была отменена. Однако ее пережитки остались, особенно в тех местах, которые, казалось, продолжали существовать на периферии истории и географии. Жюри присяжных мировой судья выбрал из присутствующих во враге белых мужчин, включая Мэтиса. Им предстояло решить, умерла ли Анна по воле Бога или человека, а если это было преступление, определить его исполнителей и соучастников. Для проведения вскрытия вызвали двух врачей, пользовавших семью Молли, братьев Джеймса и Дэвида Шоун. Те, окруженные присяжными, склонились над трупом и приступили к работе. Каждое мертвое тело рассказывает свою историю. Перелом подъязычной кости может указывать на удушение. Пятна на шее подсказывают душил убийца голыми руками или удавкой. Даже сломанный ноготь жертвы может свидетельствовать о предсмертной схватке. В одном влиятельном руководстве XIX века по судебной медицине написано врач осматривая мертвое тело, должен замечать все. В качестве импровизированного стола братьям Шоун служила доска. Из медицинской сумки они извлекли небогатый набор самых примитивных инструментов, в том числе пилу. Жара подступала даже сюда, в тень. Над трупом роились мухи. Врачи осмотрели одежду Анны, панталоны, юбку на предмет подозрительных разрывов или пятен. Ничего необычного не обнаружив, Они попытались установить время смерти. Это труднее, чем принято считать, особенно если смерть наступила несколько дней назад. В XIX веке ученые считали, что разрешили загадку, изучив фазы посмертного изменения трупа: окоченение (rigor mortis), понижение температуры тела (algor mortis) и обесцвечивание кожных покровов вследствие остановки кровотока (livor mortis). Однако вскоре Патологоанатомы поняли, что на скорость разложения влияет слишком много различных факторов. От влажности воздуха до того, какая на трупе одежда, не позволяя произвести точный расчет. Тем не менее, приблизительно оценить время смерти возможно. И Шоуны установили, что Анна умерла от пяти до семи дней назад. Доктора немного повернули голову Анны в деревянной коробке. Кожа отошла открыв безукоризненно круглое отверстие в задней части черепа. «Ее застрелили!» — воскликнул один из шоунов. Мужчины заволновались. Подойдя ближе, они увидели, что диаметром отверстия было примерно с карандаш. Мэттис решил, что подобную рану могла оставить пуля 32-го калибра. Поскольку вошла она чуть ниже макушки и двигалась по нисходящей траектории, сомнений не оставалось, Анну хладнокровно убили. В ту пору основная масса стражей закона оставались непрофессионалами. Среди них нечасто встречались выпускники специальных академий. Мало кто владел и новыми научными методами расследования, такими как анализ отпечатков пальцев или образцов крови. Правоохранители «Фронтира» как правило, были в первую очередь меткими стрелками и хорошими следопытами, от которых ждали сдерживания преступности, а также поимки, если возможно, или при необходимости уничтожения заведомых бандитов. В те времена шериф и был законом, и лишь его решение, до да палец на спусковом крючке, определяли приговор. Писала в 1928 году газета «Талса Дэйли Уорлд» в некрологе одного ветерана-правоохранителя, служившего в резервации Осейджей часто приходилось в одиночку противостоять целой своре хитрых дьяволов. Поскольку жалование эти стражи закона получали мизерное, оценили их за скорость стрельбы, неудивительно, что границы между хорошими и плохими правоохранителями были весьма зыбки. Так, главарь печально прославившейся в конце XIX века банды Далтонов одно время был главным блюстителем порядка в резервации Осейджи, Когда убили Анну, Шерифом округа Осейдж, несущим основную ответственность за поддержание закона, был поселенец Харви М. Фрис, 58 лет и весом 130 килограмм. В посвященной истории Оклахомы книге 1916 года Фрис назван «Грозой злодеев». Тем не менее, ходили слухи о его тесной связи с криминальными элементами и попустительстве содержателям игорных домов и бутлегерам вроде Келси Моррисона и Генри Грэмера, контролировавшего торговлю самогоном. Позднее один из подчиненных Грэмера признавался властям. «Я не сомневался, что если меня и арестуют, то через пять минут отпустят». Собрание граждан округа Осейдж даже приняло резолюцию во имя религии, правопорядка, благопристойности и морали, постановлявшую «настоящим, считающие, что шериф приведен к присяге и обязан обеспечивать охрану правопорядка, должны лично при встрече или письменно настойчиво требовать от шерифа Фриса исполнения присяги. Когда шерифу доложили об убийстве Анны, он уже был занят расследованием дела Уайтхорна и послал собирать улики и свидетельские показания одного из своих помощников. В Ферфаксе был городской маршал, эквивалент начальника полиции, вместе с помощником шерифа, подъехавший к оврагу еще до того, как братья Шоуны закончили вскрытие. Чтобы служители закона могли идентифицировать орудие убийства, требовалось извлечь пулю, видимо, застрявшую в голове. Шоуны распилили черепную коробку, осторожно извлекли содержимое и положили на доску. «Состояние мозга было очень скверное», — вспоминал Дэвид Шоун, — «пули нигде не было видно». Взяв палочку, он использовал ее в качестве зонда и заявил, что пули обнаружить не удалось. Представители закона спустились к ручью осмотреть место убийства. На прибрежном камне, где лежало тело, остались пятна крови. Следов пули найти не удалось, но один из правоохранителей заметил на земле бутылку с остатками прозрачной жидкости. Судя по запаху, это был самогон. Следователи предположили, что Анна сидела на камне и выпивала, когда кто-то подошел сзади и выстрелил в упор. Маршал заметил вдалеке следы шин двух автомобилей, идущие от дороги к лощине. На его зов тотчас прибежали помощник шерифа и присяжные. Похоже было, что обе машины приехали с юго-востока, а затем вернулись обратно. Больше никаких улик собрать не удалось. Криминалистическими методами стражи закона не владели, поэтому ни слепков следов протекторов, ни отпечатков пальцев с бутылки, ни следов пороховых газов с тела Анны не сняли даже не сфотографировали место преступления, которое правда сами же все равно изрядно затоптали. кто-то однако догадался вынуть из уха Анны сережку и отнести матери, которая была слишком больна чтобы отправиться на место преступления. Лизи тотчас ее опознала Анна была мертва как и другие соплеменники Лизи считала рождение детей величайшим благословением ваконта таинственные животворящие силы, идущие от Солнца, Луны и звезд. Той самой силой, которой осейджи поклонялись, в надежде упорядочить царившие на Земле путаницу и хаос. Силы и здешние, и потусторонней, незримой, далекой, дарующей, пугающей и неумолимой. Многие из них отошли от традиционных верований, но только не Лизе. Один федеральный чиновник как-то посетовал, что женщины вроде нее цепляются за стародавние суеверия и смеются над современными идеями и обычаями. Некто, нечто безвременно отняло у нее старшую и самую любимую дочь. Возможно, это знамение того, что Ваконта лишил мир своего благословения, ввергая его в еще больше хаос. Здоровье Лизи ухудшилось, словно горе само по себе было болезнью. Молли нашла опору в Арнесте. Его необычайную, поразительную преданность индианке жене и детям отмечал их общезнакомый адвокат. Муж утешал Молли, ринувшуюся организовывать похороны Анны. Нужно было купить цветы, а также белый металлический гроб и мраморное надгробие. Похоронные бюро брали с непомерные цены, и этот случай не стал исключением. За гроб запросили 1450 долларов, за подготовку и бальзамирование тела – 100, и за аренду катафалка – 25. После подсчета всех расходов, вплоть до перчаток могильщика, общая сумма вышла астрономической. Как выразился городской адвокат, получалось так, что осеть же нельзя похоронить дешевле 6 тысяч долларов. С учетом инфляции сегодня это почти 80 тысяч. Похоронный обряд отражал и индейские, и католические традиции семьи. Молли, окончившая миссионерскую школу в Пахаске, регулярно ходила к мессе. Ей нравилось сидеть на церковной скамье, смотреть, как в окна проникает утренний свет и слушать проповедь знакомого священника. Неплохо было также поболтать с подругами. Воскресная служба давала и такую возможность. Сначала была панихида по Анне в церкви. Уильям Хейл, дядя Эрнеста, стоял совсем рядом с Анной и семьей Молли. А во время похоронной процессии был одним из несших гроб. Священник пел гимн XIII века, день гнева, кульминация которого была мольба. «Сладчайший Иисус, Господь Всеблагой, даруй усопший вечный покой». После того, как священник окропил гроб Анны святой водой, Молли во главе семьи и других скорбящих отправилась на кладбище Грейхорс, тихое и уединенное место, возвышающееся над бескрайней прерией. Там, на соседних участках, были похоронены отец Молли и ее сестра Минни. Теперь рядом зияла свежевыротая яма, сырая и темная, ждущая гроб Анны, уже стоящий у ее края. На надгробной плите было начертано «Встречайте меня на небесах». Обычно на кладбище крышку гроба поднимают, в последний раз давая родным и друзьям проститься. Однако этого не позволяло сделать состояние тела Анны. Хуже того, ее лицо было невозможно раскрасить в цвета племени и клана, как требовала погребальная традиция осейджий. Молли опасалась, что без этого ритуального узора дух Анны может заблудиться. Тем не менее, Молли и ее семья – положили в гроб вдоволь еды для трехдневного странствия в страну счастливой охоты, как зовут ее Осейджи. Старые женщины, такие как мать Молли, принялись причитать молитвенные песни Осейджи в надежде, что их услышит Ваконта. Великий историк и писатель Джон Джозеф Метиус (1894–1979), чьих жилах текла кровь Осейджи, зафиксировал многие традиции племени. Описывая типичную молитву, он писал «Она наполняла мою душу маленького мальчика страхом, сладкой горечью и неведомой тоской. И когда она заканчивалась, я лежал в ликующе испуганном трансе, страстно надеясь на продолжение и одновременно боясь его. Позднее, когда я уже научился рассуждать, мне неизменно казалось, что эта молитвенная песня, это песнопение, эта волнующая душу мольба всегда обрывалась прежде настоящего конца, с хлипом разочарования. На кладбище, стоя рядом с Эрнестом, Молли слушала погребальную песнь старух, их песнопения, перемежающиеся плачем. Ода Браун, бывший муж Анны, не выдержала и отошел. Ровно в полдень, когда солнце, величайшее воплощение великой тайны, достигло зенита, гроб подняли и начали опускать в яму. Молли смотрела, как сверкающий белый саркофаг погружается в землю до тех пор, пока долгие пронзительные рыдания не сменились звуком ударов комья в земли по крышке.